Тициан. Родился около 1476 77 или 1489-1990 годов. Умер в 1576. Веласкес о Тициане. В Венеции все совершенство красоты. Я отдаю первое место ее живописи, знаменосцем которой является Тициан. Работы Тициана отличаются богатой цветовой гаммой, изобретательной композицией. Помимо композиций на темы священного писания и античной мифологии, художник писал портреты, и его считают лучшим портретистом XVI века. тициан Вичеллио родился в Пьеве-Дикадоре, маленькой деревне в Доломитовых Альпах в семье Григорно Вичелли. Год рождения Кициана точно неизвестен. В самом начале нового века мальчик переезжает в Венецию и поступает в мастерскую мозаичиста Цуккато, а затем учится у Джентиле и Джованни Беллини, самого популярного живописца Венеции того времени. Первые работы Кициана выдают влияние Беллини, а также Дюрера, с гравюрами которого его познакомил учитель. В 1507 году Тициан переходит в мастерскую Джорджоне, где остается до смерти последнего в 1510 году. В 1508 году, по свидетельству Дольче, Тициан и Джорджоне расписывают фасад Фондако деи Тедески в Венеции. В 1511 году Тициан делает росписи «Вскола десанта» в Падуе. Здесь он предстает как настоящий монументалист. Его фрески обретают особую весомость, собранность, значительность. В других ранних работах Тициана, таких как «Цыганская Мадонна» около 1511-1512, «Святое собеседование» около 1512-1514, «Три возраста» около 1513-1514, еще проступают мотивы, унаследованные у Джорджоне. Но уже в олигорической композиции «Любовь земная и небесная» около 1514-1515 годов, лирическая мягкость интонаций, делический образ природы уступают место чувственной радости бытия праздничному полнозвучию красок. Это одно из первых произведений художника, в котором ярко раскрывается его своеобразие. «Цель Тициана — передать определенное душевное состояние», — пишет Колпинский. «Мягкие и спокойные тона пейзажа, свежесть обнаженного тела, ясная звучность цвета красивых и несколько холодных в тоне одежд, золотистый желтизна колорита — результат времени» создают впечатление спокойной радости. Движение обеих фигур величаво прекрасны и вместе с тем полны жизненного обаяния. Спокойные ритмы расстилающегося позади пейзажа как бы оттеняют естественность и благородство движения прекрасных человеческих тел. В 1513 году, Кициан получает приглашение от друга Рафаэля, прославленного гуманиста-кардинала Пьетро Бембо, поступить на службу к папе Льву X, но отвергает его. Он начинает писать большую композицию «Битва» для дворца Дожий. По свидетельствам документов, в это время Кициан уже имеет собственную мастерскую и двух помощников. В 1516 году От приора монастыря Санта Мария Глориоза де Ефрали художник получает заказ написать алтарную картину Ассунта «Вознесение Марии» 1516-1518. Расписывать этот огромный семиметровый алтарь Тициан закончит через два года. То было первое произведение венецианской живописи, проникнутое духом большого стиля высокого возрождения. На полотне изображено Вознесение Мадонны. «Полная мощи, — пишет Бернсон, — вздымается Богоматерь над покорной ей Вселенной. Кажется, во всем мире нет силы, которая могла бы противостоять ее свободному взлету на небо. Ангелы не поддерживают ее, а воспевают победу человеческого бытия над бренностью, и их ликующая радость — действует на нас подобно восторженному взрыву оркестра в финале «Парсифаля» Вагнера. После смерти Джованни Беллини в 1517 году Тициан получает «Сенсерио» «Фон Дако де привилегию писать портрет правящего дожа и годовое содержание в «Сто дукатов». Работы Тициана 1515-1520 годов Мадонна с вишнями, Мадонна с четырьмя святыми, Денари кесаря» отличает энергии светотеневой лепки и цветового звучания. По заказу Феррарского герцога Альфонсо де Стэ, своего влиятельного покровителя, Тициан пишет серию мифологических композиций: Приношение в Венере, 1518; Вакханалия, 1518-1519; Вакх и Ариадна. 1523 большие по формату многофигурные композиции, отличающиеся напряженной динамикой. В них чувствуется влияние сочинений Катулла и Филострата. Примерно с 1519 по 1522 год художник работает над полиптихом для церкви Санти Эчельсо в Брешии. Великолепные фигуры святого Себастьяна в Вознесении Христа предстает перед нами в титаническом напряжении всех сил, пытаясь, подобно рабу Микеланджело, разорвать связывающие ее путы, — пишет Смирнова. Картина эта свидетельствует и о том, что, стремясь изображать человеческую фигуру в сложных позах и ракурсах, тициан начинает изучать ее более внимательно, тщательно штудировать натуру. Его рисунок теперь приобретает особую крепость и уверенность. В 1526 году Тициан завершает Мадонну Пезаро для бокового алтаря церкви Санта Мария Глориоза деи Эйфрари в Венеции. Отказавшись от традиционного центрического построения алтарного образа, Тициан дает сдвинутую вправо асимметричную, но уравновешенную композицию, полную яркой жизненности. Острыми портретными характеристиками наделены предстоящие перед Марией заказчики семейства Пезаро. В феврале 1523 года художник едет в Феррару. Он получает первые заказы от Федерико Гонзага, маркиза Мантуи. По заказу Дожа Андреа Гритти пишет его портрет и фреску Святой Христофор во дворце Дожей. В 1525 году Тициан женится на Чичили, от которой у него уже родились сыновья Помпонио и Грацию. Еще через три года мастер в очередной раз работает в Феррари и занимает первое место в конкурсе на написание для церкви Санти Джованни и Паоло картины «Убийение Петра Мученика». С 1530 года Тициан начал работать для императора Карла V, который испытывал к художнику глубокое уважение. Как пишет в Азаре, искусство Тициана настолько пришлось по душе этому непобедимейшему императору, что он после первого же портрета не пожелал больше быть изображенным каким-либо другим художником. И каждый раз, как Тициан его писал, он получал в подарок тысячу золотых. Он был произведен в рыцаре его величеством с пенсией в 200 золотых, выплачиваемых ему неаполитанским казначейством. Когда же он подобным образом написал портрет Филиппа, короля испанского, сына Карла, то и от него получил он 200 золотых пожизненной пенсии. Таким образом, если считать те 300 или 400 золотых, которые он получил от венецианского правительства с немецкого подворья, Он имеет, не утруждая себя, 700 золотых твердого дохода ежегодно. Портреты Карла V и короля Филиппа Хициан послал герцогу Казимо, который хранит их в своей гардеробной. Он написал также портрет Фердинанда, короля римского, впоследствии императора, и его обоих сыновей, Максимилиана, ныне императора, и его брат. Написал он и королеву Марию, а равно и императора Карла, герцога Саксонского, когда тот был в заточении. Однако, что за потери времени все это перечислять? Не было такого именитого человека, властителя или знатной дамы, которые не были бы изображены Тицианом, живописцем по этой части действительно отличнейшим. В 1540-е годы Тициан создает новый портретный жанр, названный его другом Аритино, историей. В больших полотнах, изображающих заказчиков в полный рост, торжественное великолепие парадных портретов сочетается с драматической сложностью характеров, сюжетной завязкой, сближающей эти полотна с жанром исторической картины. Обращение Альфонсо давалось к солдатам 1540-1541 Папа Павел III с внуками Алессандро и Оттавио Форнезе, 1546 Семья Вендрамин, до 1547 Карл V, 1548 Карл V под Мюльбергом, 1548 Вообще, 30-е и 40-е годы, наверное, самый успешный период творческой деятельности Тициана. Художник живет всей полнотой интересов своего времени, что позволило Лодовику Дольче сказать, он великолепный умный собеседник, умеющий судить обо всем на свете. Тициан создает в это время несколько шедевров, где человек и мир, сохраняя свою титаничность, приобретают и все большую неповторимость. В композиции «Введение во храм» 1534-1538 яркие и сильные характеры выступают во всей своей определенности и образуют целостную группу, объединенную общим интересом к происходящему событию. На вершине огромной серой лестницы стоят первосвященник и священники, а на середине ступеней маленькая девочка, голубая в желтом ореоле, поднимается, придерживая свое платье. В ней нет ничего возвышенного, она выхвачена из жизни. Она протягивает свою руку к первосвященнику, как бы настораживаясь и спрашивая его, чего он от нее хочет. Пышная процессия женщин и мужчин в длинных одеждах развертывается внизу лестницы. Зритель ощущает себя в реальном городе, населенном горожанами и крестьянами, но в городе, украшенном древностями, грандиозным своими постройками, разубранным искусством, озаренным солнцем, заключенным благородный и богатый пейзаж. Счастливый Кициан любит мир, понимает его и воспроизводит его, улучшая, но не пересоздавая и не уничтожая. Самое прославленное произведение Кициана Создана на светский сюжет. Это «Венера Урбинская» 1538. Мифологическая тема не более чем предлог для изображения женщины, гордящейся красотой своего обнаженного тела. «Пожалуй, в истории европейской живописи нет более свежего, соблазнительного и притягательного образа обнаженной женщины», пишет Харрис. «В ее чувственности нет ничего грубого. На протяжении столетий поза Венеры Урбинской и окружающая ее обстановка неоднократно воспроизводились и варьировались. Достаточно вспомнить скандально известную, слишком современную Олимпию французского импрессиониста Эдуарда мане В сороковые годы Тициан много путешествует. Так в 1543 году Художник едет в Болонью по случаю встречи императора Карла V и папы Павла III. Он пишет портрет Павла III по его заказу. Через два года Тициан посещает Рим, где его принимает кардинал Алессандро Фарнезе. В сопровождении художника Себастьяна Дальпиомбо он осматривает художественные памятники Рима. Микеланджело вместе с Вазари посещают Тициана в его мастерской. Получив 19 марта 1646 года диплом почетного гражданина Рима, художник возвращается в Венецию. Кициан получил много подарков от своих заказчиков и, как сообщает Вазари, церковную бенефицию с хорошим доходом для сына своего Помпонио. В 50-е годы Кициан продолжает обращаться к мифологической тематике и воспеванию женской красоты. «Даная» 1553-54, «Венера и Адонис» 1554, «Венера перед зеркалом» около 1560 К этим образом близка знаменитая кающаяся Мария Магдалина 1560 В то же время характер творчества художника меняется. В его религиозных композициях начинает доминировать Драматическое начало. Мученичество святого Лаврентия 1555, положение в гроб, 1559. Существенный перелом происходит на рубеже 1550-х-60-х годов, пишет Смирнова. В полном динамике смятения сильных порывов страстей предстает мир в серии мифологических композиций на сюжеты метаморфоза Видея написанных Тицианом для Филиппа II. Диана и Актион, и Диана и Каллисто» 1559. Похищение Европы, 1562. Охота Дианы, около 1565. В этих полотнах, пронизанных стремительным движением и вибрацией цвета, уже есть элемент так называемой поздней манер, характерный для последних работ Тициана. Святой Себастьян, тысяча пятьсот шестьдесят пятый, тысяча пятьсот Пастух и Нимфа, около тысяча пятьсот Наказание Марсия, тысяча пятьсот годы. Оплакивание Христа, тысяча пятьсот семьдесят шестой. Эти полотна отличают сложная живописная структура, размытость границ между формами и фоном, поверхность холста как бы соткана из наложенных широкой кистью, иногда втертых пальцами мазков. Оттенки, дополняющих друг друга, взаимопроникающих или контрастирующих тонов, образуют некое единство, из которого рождаются формы или приглушенные мерцающие краски. Новаторство поздней манеры не было понято современниками и оценено лишь в более позднее время. В последний период своего творчества Тициан вновь обратился к религиозной тематике. Такие шедевры, как «Коронование терновым венцом» 1570-1576 и «Пьета» 1570-1576 достигают вершин драматической экспрессии. О методе работы в этот период рассказал венецианский писатель Марко Боскини, со слов ученика Тициана Пальмы-младшего. Тициан поворачивал холсты лицом к стене и оставлял их так в течение нескольких месяцев. А когда снова брался за кисти, он изучал их так сурово, будто они были его смертельными недругами, чтобы обнаружить в них ошибки. И обнаружив что-либо, не соответствовавшее его замыслу, он как бдительный хирург начинал прибавлять и убавлять. Работая так, переделывая фигуры, он доводил их до высшего совершенства, какое может дать природа и искусство. И затем, дав краскам просохнуть, он снова повторял ту же работу. И так постепенно он облекал фигуры в живую плоть, снова и снова повторяя тот же процесс, пока им, казалось, не хватало только дыхания. Никогда не писал он фигуры «Алла прима». Последние мазки он накладывал, объединяя пальцами цвета, сближая их с полутонами и объединяя одну краску с другой. Иногда он пальцем накладывал темный штрих, где-либо в углу, чтобы усилить его. Иногда мазок красного, подобной капли крови. И пальма заверял меня, что оканчивал он картины больше пальцами, чем кистью. Замечательные два автопортрета около 1562 второго и 1567 где художник изобразил себя старцем, исполненным высочайшего достоинства и мудрости, приходящей с годами. Кецан вовсе не был аскетом. Его переписка с Оритину показывает веселого человека, который охотно ест и пьет, который любит музыку, роскошь и общество женщин легкого поведения. Гениальность сочеталась у Кецана с холодной расчетливостью. Благодаря такому редкому сочетанию он быстро разбогател, он владел многими поместьями, виллами, домами. Финансовые операции художник вел с немецким банкирским домом фугеров. «Тициан — наиболее алчный из людей, когда-либо созданных природой», писал придворный герцога Урбинского. «Ради денег он сделает все, что угодно», вторил ему испанский посол. Однако великолепный дом Тициана всегда был открыт для друзей. Тициан умер 27 августа 1576 года. На следующий день его торжественно похоронили в Венецианской церкви Санта Мария Глориоза Дей Фрари.